Глава 6 затем же завтраком Колт сообщил, что решением бытовых вопросов займётся милиса Ей же предстояло обучать меня о замвладении магией. Эти заявления вновь заставили злость поднять голову. «Хорош, папаша, так и норовит переложить ответственность за чадо на кого-нибудь другого. Прежде это хотя бы был родной дядя, а теперь Колт решил скинуть меня на свою любовницу, пока не удастся сбагрить гипотетическому мужу». «А...» «Ты, типа, очень занят, да?» — уточнила я, стараясь вложить в тон побольше яда. Колт невозмутимо посмотрел на меня через стол. «Сейчас меньше, чем обычно, поскольку летом в замке почти никого нет. Но дело не в моей занятости. Я просто подумал, что некоторые потребности в тебе будет проще обсуждать с женщиной, чем со мной. И она гораздо больше может продумать и предугадать наперёд. А что касается обучения...» Мелисса преподает в Академии теорию магии, поэтому сможет нормально объяснить, как все работает. А я больше практик. То есть ты не преподаешь, уточнила я, чуть сбавив тон. Его доводы прозвучали вполне разумным. Преподаю, но мой предмет тебе еще не скоро понадобится, если вообще понадобится, потому что далеко не все его изучают. И что же это? Подумая сама, сдержанно улыбнулся Колт. Я был солдатом. Что я могу преподавать? Конечно, боевую магию. Да, мне следовало догадаться. милиса занялась мной сразу после завтрака, заявив, что лучшее начало дня — это поход по магазинам. Я не могла поспорить, хотя шопинг в истинном мире несколько отличался от привычного. Здесь не было огромных торговых центров полных света, красивых витрин, музыки и сопутствующих развлечений. Мы отправились В тот самый городок, что находился рядом с замком. Сейчас он выглядел поживее, чем вечер накануне, но всё равно производил весьма удручающее впечатление Магазинов здесь было не так, чтобы много, а в имеющихся мне не сразу удалось бы сориентироваться. Поэтому помощь Мелиссы оказалась действительно очень кстати. Она знала, куда идти и что там искать. «Я так понимаю, ты не поклонница платьев», — поинтересовалась она окидывая меня изучающим взглядом и то ли недоумевая по поводу одежды, то ли просто прикидывая размер. «Скорее противница», — фыркнула я. «Не ношу их, кажется, лет в десяти». «Ну, здесь время от времени придётся», — обрадовала меня милиса заводя в один из магазинов, на всяких официальных мероприятиях, где того требует этикет. «А в повседневной жизни я смогу одеваться, как вы?» Я скользнула выразительным взглядом по её облачению, которое сегодня мало чем отличалось от вчерашнего, разве что туника, надетая поверх облегающих штанов, выглядела более нарядной и была подхвачена кожаным поясом. В целом, меня устроил бы такой вариант. Во всяком случае, гораздо больше, чем платье с корсетом. Вроде того, что предстало перед нами, едва мы вошли в магазин. Ты сможешь носить даже собственную одежду. В академию приезжают учиться... Из всех уголков содружества представители разных кланов, у всех свои обычаи и требования к внешнему виду, которые принято взаимно уважать, и никто не собирается скрывать, что ты родилась и выросла на изнанке мира. Такое просто не скроешь. Значит, это никого не шокирует? Все в курсе, что есть другой мир. Удивилась я, оглядываясь по сторонам. В магазинчике не было привычных рядов вешалок с моделями и размерами. Вещи были представлены в единственном виде. Большинство надето на деревянные болванки, выполняющие функции манекенов. Другие висели на вешалках, но кое-что лежало и на полках. На звякнувшей под потолком колокольчик нам навстречу вышла женщина средних лет и улыбнулась приветливо и немного заискивающе. Сама она была одета в простенькое платье с подолом в пол, высоким воротом и длинными рукавами – Но на нас смотрела без осуждения. Моя одежда вызвала у неё, скорее, профессиональное любопытство. «Разговоры об изнанке мира ходят давно», — пояснила тем временем Мелисса. «Но далеко не всем открываются порталы на ту сторону. И уж тем более мало кто решается туда отправиться, потому что вообще-то это запрещено законами содружества». «Вот как?» — я встревоженно посмотрела на неё. «А как же Энгарду можно?» улыбнулась она. Ему многое можно. Так что, смотрим только варианты со штанами? Или пару платьев тоже примеришь? Оговорка о Колте меня заинтриговала, но резкая смена темы дала понять, что развивать предыдущую Мелисса не станет, поэтому, как бы ни было любопытно, пришлось сосредоточиться на выборе одежды. От платьев я решительно отказалась, чем, кажется, всё-таки огорчила продавщицу. Тем не менее, та покорно принесла нам несколько вариантов штанов и туник разной степени изысканности. Пока услужливая продавщица подбирала что-то в задней части магазина, я призналась своей спутнице, что местная мода для меня — огромное облегчение и удачи, поскольку ходить в платьях до пола я просто не смогла бы. «Скажи спасибо, что тебя не забросило на территории драконов или людей». — фыркнула в ответ милиса Там женщины штаны практически не носят. Исключения делаются только для боевых магов, если они того желают. А мы на территории, исторически принадлежавшей горгульям. И хотя теперь их тут осталось немного, прежняя мода и традиции всё ещё определяют местный быт. — А вы не горгулья? — осторожно уточнила я, выглядываясь примерочной. В противном случае... Она сказала бы, не их, а нас. Нет, я человек из магов, но мой род никогда не имел оборотной формы. А как вы тогда оказались здесь? Как познакомились с Колтом? Он сказал, что вы близкие друзья. По её губам скользнула кривая ухмылка. Милиса скрестила на груди руки, глядя мне прямо в глаза. Полагаю, ты хочешь узнать, сплю ли я с твоим отцом? Нет, не сплю. Уже давно, с тех пор, как мы развелись. 5 лет назад ну и за три года нашей семейной жизни это произошло лишь однажды в самом начале в противном случае брак могли бы признать фиктивным и расторгнуть наверное у меня был очень обалдевший вид поскольку глядя на меня она тихонько рассмеялась восемь лет назад я порвалась с семьей и осталась без покровительства рода в нашем мире для женщины это чего-то серьезными проблемами да и для мужчины бывает непросто энгард пожалел меня Сначала пустил в свой дом, потом женился, чтобы дать защиту. Три года — достаточный срок, чтобы жена стала частью семьи, даже если нет общих детей. После мы развелись, получив возможность устраивать жизнь так, как захочется. Я всё равно считаюсь его родственницей, но совершенно свободна в общении с другими мужчинами, и мы действительно хорошие друзья. Поэтому в повседневной жизни можешь обращаться ко мне по имени и на «ты». «Но когда начнётся учебный год, не забудь, что в аудитории я для тебя профессор Колт». «Вы...» «Ты поэтому живёшь в его башне?» — уточнила я просто, чтобы хоть как-то ответить. «Да». И «Если тебя это волнует, никто другой там не живёт». «То есть у него никого нет?» «Наверное, кто-то бывает». вздохнула милиса Её взгляд стал задумчивым и немного печальным, но за восемь лет нашего знакомства я ни разу не видела рядом с ним ту, что имела бы значение. Возможно, этим она хотела подтвердить слова Колта о том, что после моей матери он не любил никого и никогда, но для меня прозвучало иначе. Быть может, он и вовсе не способен любить. Мы зашли ещё в пару магазинов, после чего заглянули в аптеку. Как оказалось, мыло, шампуни, крема — и всякое такое прочее продавалось только там. милиса заодно посоветовала несколько медицинских зелий для ситуации вроде головной боли, расстройства желудка или простуды. «А как у вас с контрацепцией?» — ляпнула я. Не то чтобы этот вопрос для меня действительно относился к животрепещущим, просто интересно стало. И, наверное, мне самую малость хотелось шокировать или хотя бы смутить наставницу. Однако та отнеслась к вопросу совершенно спокойно и добавила к покупке пару бутылочек, пояснив. «Это для разных ситуаций. Посмотришь на этикетке Но если всё-таки хочешь однажды удачно выйти замуж в содружестве, рекомендую не разбрасываться невинностью». «Боюсь об этом уже поздно волноваться», — тихо призналась я и добавила в ответ на её вопросительный взгляд. «В колледже меня тянуло на эксперименты, а вокруг было много весьма симпатичных парней». И с этим делом нас как-то не принято тянуть до свадьбы». Мелисса кивнула в знак «Если не одобрение, то хотя бы понимание» и философски изрекла. «Значит, вычеркиваем из списка претендентов драконьих аристократов. Они крайне щепетильны в этом вопросе. Впрочем, не думаю, что кто-нибудь из них в нашем воображаемом списке когда-либо мог быть». «Почему?» — поинтересовалась я. Вновь исключительно из природного любопытства, ведь замуж не собиралась ни за драконов, ни за аристократов, ни за кого-либо ещё. Драконы предпочитают создавать пары внутри своего вида. Да и к мезальянсам весьма неодобрительно относятся. А как бы ни был известен Энгард, как бы ни было высоко сейчас его положение и велико состояние, для них он просто низкородный служака. «А Колт известен? Он герой войны». — лаконично пояснила Мелисса. И вновь это прозвучало так, что сразу стало понятно, развития темы не будет. Что ж, как минимум война у них действительно была. Папаша не соврал. В замок мы вернулись налегке. Оказалось, что таскать покупки с собой здесь не принято, по крайней мере, среди обитателей замка. Всё приобретённое нами упаковывалось, подписывалось, а позже доставлялось с посыльными. Весьма удобно. Вечером того же дня, как и планировалось, я прошла инициацию. Признаюсь, звучало это страшнее и значительнее, чем выглядело в реальности. Незадолго до ужина милиса привела меня в кабинет, где мы встретились с Колтом впервые. Он уже ждал нас. На каменном полу я обнаружила заключенное в круг изображение крылатого и весьма ушастого монстра Гаргульи. Чем его нарисовали, я не поняла. Линии были темными, тонкими и гладкими. Сначала я предположила краску, но рисунок принялся осветиться. Переливаясь всеми цветами радуги, стоило Колту войти в круг. А когда я по его распоряжению встала рядом, линии вспыхнули ещё ярче. «Возьми меня за руки». Я осторожно коснулась протянутых ладоней, и Колт сразу крепко сжал мои руки своими. А потом что-то забормотал прикрыв глаза, но я никак не могла разобрать. Лишь почувствовала, как ладоням стало тепло. Следом появилось лёгкое покалывание. Вскоре это ощущение прокатилось по всему телу и в конце концов сконцентрировалось в районе седьмого позвонка, на мгновение став таким интенсивным, что я поморщилась от незначительной боли. Через секунду всё исчезло, а линии рисунка на полу погасли. «Вот и всё», — констатировал Колт, разжимая пальцы и отпуская. «Теперь мы смогли покинуть круг». Милиса поздравила с инициацией, А я почувствовал лёгкое разочарование, потому что по ощущениям совсем ничего не изменилось. Лишь чуть позже, во время совместного ужина, Колт с милисой показали в двойном зеркальном отражении, что моя печать у основания шеи стала другой. Явственнее проступил рисунок, аналогичный изображению на полу в кабинете. И всё это стало больше похоже на изящную татуировку. Насколько вообще может быть изящным изображение... Столь мерзкой твари, как горгулья.